Глава 24. Тори. Дариус повел меня прямо в лунное здание и свернул налево, как только мы оказались внутри, направляясь в спортзал. Куда ты меня ведешь? Я выдохнула, не в силах сдержать страх в своем голосе. Мы собираемся повидаться с друзьями, сказал он, не объясняя мне ничего большего. Мы прошли мимо тренажеров и продолжили путь в ту часть здания, где я никогда раньше не бывала. Я поняла, к чему мы направляемся, как только теплый воздух и запах хлорки коснулись меня. я нахмурилась, когда Дариус потащил меня через двойные двери и дальше через раздевалки. Он не замедлил шаг и не ослабил хватку на мне. Я была бессильна попытаться освободиться от него, пока его принуждение все еще держало меня в своих тисках. Мы добрались до огромного бассейна, и мои губы приоткрылись, когда я заметила там толпу людей. Маргарет и ее друзья взволнованно закричали, когда Дариус потащил меня к ним. И мое сердце бешено заколотилось, когда я искала в море лиц кого-то, кто мог бы мне помочь. Группа волков сета начала выть от возбуждения, толкая друг друга, когда они пили из бутылок пива и подталкивали друг друга ближе к краю бассейна. Дариус повел меня влево, и мы обогнули длинный бассейн, направляясь к глубокому концу, где знак, нарисованный на плитке, сообщал, что глубина воды составляет 6 метров. Дрожь пробежала по мне при мысли об этой воде и воспоминаниях о том, как я попала в ловушку в той автокатастрофе. Они легко всплывали на поверхность. Три трамплина для прыжков в воду стояли рядом с водой, и мне пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть на самые высокий из них. Я видела по телевизору, как спортсмены использовали такие штуки на Олимпийских играх, но никогда не видела их в реальной жизни. Дариус держал меня, подводя все ближе и ближе к трамплинам для прыжков, где Макс и Калиб стояли, ожидая нас. На лице Макса было написано «Волнение», и он практически подпрыгивал на цыпочках. Выражение лица Калиба будто застыло в осторожной маске, и он смотрел на меня так, как будто я была кем-то, кого он едва знал, не говоря уже о том, чтобы испытывать какую-либо привязанность. Я судорожно сглотнула. Было ясно, что я не получу от него никакой помощи, и я вообще не видела здесь ни одного человека, который, казалось, был склонен остановить то, что планировал Дариус. Дариус развернул меня лицом к толпе зрителей над водой и обнял, как будто мы были друзьями. «Многие люди говорили о возвращении наследниц Вега как о чем особенном», — крикнул он, и его голос заставил взволнованных зрителей замолчать. «Но я еще не вижу в них ничего впечатляющего. Это даже не может отбиться от элементарного принуждения». Дариус притянул меня к своей груди, но я молчала, не неуверенная, что открыть рот сейчас будет лучшим решением. Мой взгляд продолжал блуждать по глубокому бассейну передо мной, и воспоминания о бурлящей воде наполняли мои уши. Я была заперта в этой машине, ожидая смерти. Когда она опустится к руслу реки, я боролась с застрявшим ремнем безопасности. Моё сердце бешено колотилось, язык отяжелел во рту, но я не могла позволить ему видеть мой страх. Здесь я была бессильна, «Но единственное, что я могла контролировать, это собственную реакцию на то, что они запланировали». «Чтобы подняться на вершину, мы боремся со своими страхами и выходим победителями», — воскликнул Макс. И вечно бдительная толпа одобрительно зааплодировала в знак согласия. «Так разве одна из девушек, которые утверждают, что они наши королевы, не должна доказать, что она может сделать то же самое?» Я нахмурилась, глядя на него. Я никогда не делала подобных заявлений. И знала, что Дарси тоже этого не делала. Макс подошел ближе, удерживая мой взгляд, когда наклонился, чтобы поговорить только со мной. «Спасибо, что поделилась со мной своими страхами», — промурлыкал он. «Это сделало планирование намного проще». Дариус переводил взгляд с меня на своего друга, и я изо всех сил старалась сохранять невозмутимое выражение лица. Моё сердце колотилось в панике, а по спине стекали капли пота. Но я не выдала бы им своего ужаса. Я видела, что они встали на этот путь. И не стала бы умолять их остановиться, понимая, что это все равно ничего не изменит. Макс наклонился ближе, провел пальцем по моей руке и, понимающе ухмыльнулся, впитывая часть моей силы, смешанной с моим страхом. «Тогда пошли», — сказал Дариус, убирая руку с моего плеча и подталкивая меня, чтобы я снова начала идти. Калиб поймал мой взгляд, когда я проходила мимо него и одарил меня улыбкой, которая была столь же насмешливой, сколь и жестокой. Осколок льда пронзил мою грудь прямо от этой улыбки. Не то чтобы я думала, что мы вступаем в какой-то эпичный роман, но я начала верить, что он не так уж и плох что, может быть, он просто не был полон решимости избавиться от меня и Дарси. И если быть совсем честной, я начала думать о нем почти как о друге. Холод в его взгляде сказал мне, что я ошибалась на его счет. Возможно, он и не был активным участником этой пытки, но я чертовски была уверена, что он не собирался ее прекращать. Дариус провел меня мимо двух нижних трамплинов для прыжков в воду и оставил у лестницы, ведущей на верхнюю доску. Маленький знак сообщил мне, что это была десятиметровая высота от края этой доски до воды, и мои руки начали немного дрожать. Так давай, Рокси, прорычал Дариус, его теплое дыхание коснулось моей шеи, когда он наклонился ближе. Иди наверх. Я едва умею плавать, выдохнула я, убедившись, что он точно знал, что собирался со мной сделать. Я утону, если прыгну туда. «Тогда ты готова поклониться нам?» Спросил он. «И оставить это место?» Я заглянула в его темные глаза, задаваясь вопросом, есть ли там хотя бы намек на человечность. Я не смотрела на него, не хмурилась и не бросала в свой взгляд ненависть. Я просто посмотрела и позволила ему увидеть ту девушку, которой я была. Позволила ему увидеть, с кем он это делает, задаваясь вопросом. Способен ли он вообще на жалость или раскаяние? Я не была какой-то давно потерянной наследницей, пришедшей, чтобы украсть его трон. Я была просто девушкой, пытающейся вернуть то, что у меня украли, и определить свое место в этом испорченном мире. Губы Дариуса приоткрылись, и что-то изменилось в его глазах. На полсекунды я действительно подумала, что он отступит, «Позволит мне уйти, поджав хвост, и будет доволен, зная, что он выиграл, не заставляя меня проходить через это». «Начинай карабкаться! Весь путь до самого верха!» Потребовал Макс позади нас, его принуждение охватило меня крепкими когтями и заставило мои конечности действовать. Я отвернулась от Дариуса, сбросила туфли на шпильках и начала подниматься по лестнице. «Выше, выше и выше!» Мои ладони были скользкими на металлических перекладинах, и босые ноги резко чувствовали их холод, когда я поднималась все выше. Толпа придурков подо мной начала скандировать, и мне потребовалось несколько мгновений, чтобы разобрать, что они кричали. «Прыгай! Прыгай! Прыгай!» Однако это не было ободряющим пением. Оно было нетерпеливым, насмешливым и кровожадным. Моё длинное черное платье запуталось вокруг моих ног, когда я поднималась. Но я не замедлилась, когда принуждение Макса подтолкнуло меня вперед, Когда я, наконец, добралась до вершины, поднимаясь на ноги и вставая на длинную доску для прыжков, которая слегка подпрыгивала под моим весом, мои ноги дрожали, а в голове я слышала виск тормозов, крики, вырвавшиеся из моего горла. Когда машина пронеслась через барьер и ощущение тяжести в животе, Когда автомобиль упал в реку, я снова была там. Тону все глубже, глубже и глубже. И на этот раз ни один услужливый прохожий не собирался меня спасать. Мои уши были полны ужаса от воспоминаний, но поверх всего этого мне удалось услышать еще один звук. Сэт повысил голос в возбужденном вое, когда вбежал в комнату. Его волки завыли, в ответ приветствуя я сжала руки в кулаки, пытаясь взять себя в руки. «Я беспокоился, что пропущу шоу. Я только что закончил уничтожать другую». Крикнул он, подбегая, чтобы присоединиться к другим наследникам. От его слов у меня в животе словно камень упал. Он что-то сделал с Дарси? Он причинил ей боль? Я хотела закричать на него и потребовать, чтобы он сказал мне. Но толпа зрителей снова скандировала. И я едва могла слышать свои мысли, не говоря уже о том, чтобы попытаться быть услышанной отсюда. Дариус и Макс подошли к кромке воды и подняли руки, превращая гладкую поверхность бассейна в бурлящий вихрь движения. Я в ужасе уставилась на глубокую воду. Если раньше я думала, что у меня нет шансов выплыть в нем, то теперь была вдвойне уверена, что мне конец. Уроки плавания были не совсем тем что регулярно предлагали приемным детям. И если не считать нескольких походов в местный бассейн, я так и не научилась по-настоящему плавать. Я обходилась и без этого, но никогда бы не смогла удержаться на большой глубине, особенно после несчастного случая. «Ты готова, маленькая Вега?» Макс позвал, и толпа студентов начала скандировать громче, требуя обещанного шоу, когда мои колени встали на место. Я знала, что будет дальше. Я вложила каждую унцию своей силы в свой ментальный щит, надеясь, что смогу отбиться от принуждения в следующий раз, когда оно придёт. Предполагалось, что заставить кого-то сделать что-то, что может причинить ему вред, будет сложнее. И поскольку я знала, что это может убить меня, оставалось надеяться, что они не смогут заставить меня прыгнуть. «Прыгай!» Макс закричал, и я почувствовала, как его волна разбивается о мою собственную. Я сделала шаг вперёд, но сумела побороть желание повиноваться. Я судорожно вздохнула, гадая, что произойдёт, если я не прыгну. Прежде чем я смогла слишком увлечься этой идеей, Сэт поднял руки, ухмыляясь мне и призывая свою силу. Я почувствовала, как ветер усилился позади меня, когда он направил его, чтобы сбросить меня в воду. Паника охватила меня, и я бросилась бежать. Возможно, я вообще не хотела, но знала, что прыгнуть самой было бы намного лучше, чем быть сброшенной им. Моё сердце чуть не взорвалось, когда я прыгнула с края, и толпа закричала, требуя моей крови, когда раздался хриплый смех. Я бросилась к бассейну ногами вперёд, когда вода заколыхалась подо мной. Я не хотела кричать, но ничего не могла с собой поделать. Ужас вырвал крик из моих легких, когда я упала в воду, и мое платье задралось вокруг меня. Я ударилась о воду и нырнула под поверхность, когда с моих губ сорвался поток пузырьков. «Вниз, вниз, вниз». Вес промокшего платья тащил меня ко дну, когда оно запуталось вокруг моих ног. И я боролась снова, словно срывая ремни и стаскивая их с себя, пытаясь вырваться за пределы материала. Вода была холодной, слишком холодной для крытого бассейна, и я знала, что должна поблагодарить за это наследников. Мне удалось тащить с себя платье и оттолкнуть его, оставшись в нижнем белье. Я развернулась и изо всех сил рванулась на поверхность. Мои легкие горели, болели, требуя, чтобы я сделала вдох, который мог бы меня утопить. Моя голова показалась на поверхности, и я глотнула воздуха, когда вода закружилась вокруг меня. Я заметила четырех наследников, стоящих на краю бассейна и смотрящих на меня сверху вниз, холодными глазами когда Дариус и Макс заставили жидкость подчиниться их команде. Огромный поток воды поднялся, как башня рядом со мной, я попыталась оттолкнуться от него, хотя знала, что это бессмысленно. Легким движением руки Дариуса колонна наклонилась и обрушилась на меня сверху, снова погружая. Меня швырнуло под бурлящую воду, как тряпичную куклу. Когда я попыталась сообразить, в какую сторону двигаться, и вода безжалостно обрушилась на меня. Моё сердце пыталось вырваться прямо из груди, и я снова вынырнула на поверхность с отчаянной потребностью сбежать. Пока я барахталась, вода стала неестественно спокойной, а температура, казалось, еще больше упала, заключив меня в ледяные объятия. Свет надо мной показал мне, в какую сторону плыть, и я снова начала брыкаться, гадая, сколько раз мне придется вытерпеть, прежде чем они меня выпустят. Я пробилась сквозь воду, стремясь к поверхности, когда паника и температура замедлили моё продвижение, а легкие протестующие закричали. Свет был прямо надо мной. И все же он казался невероятно далеким. Я снова пнула его ногой, и мои руки встретились с твёрдой поверхностью вместо того, чтобы пробить ее. Мои глаза расширились, когда я ударила кулаком по ледяной глыбе, которая была создана для того, чтобы удержать меня внутри этого кошмара. Я снова тонула. Снова на дне той реки, с врезающимся в меня ремнем безопасности и без возможности освободиться. За исключением того, что на этот раз я была свободна плыть, но застряла подо льдом. Воздух, которого я так отчаянно жаждала, был всего в нескольких дюймах от меня. Но с таким же успехом это могли бы быть мили. Я закричала, когда паника поглотила меня целиком, и остатки воздуха вырвались из моих губ потоком пузырьков. Я чувствовала, как мои слезы уносятся в ледяную воду, как будто они ничего не значили, и мое сердце билось в ритме, который мог привести только к его собственной кончине. Моя магия боролась под моей плотью, отчаянно пытаясь спасти меня. И я обратилась к ней, призывая огонь в свои руки. Мощь моей силы пробила лед, и мне удалось сделать самый маленький глоток воздуха, прежде чем Дариус и Макс укрепили ледяную стену, чтобы сразить меня. Я не знала, что делать. Я едва начала использовать свои силы и понятия не имела, как направить магию таким образом, чтобы она могла мне помочь. Я была тупым инструментом, долбящим по стальной стене. Моя магия вспыхнула снова, и на этот раз по льду пробежала паутина трещин, но он не сломался. Мои конечности дрожали от холода и паники, и я чувствовала, как внутри меня нарастает желание сделать вдох. Я колотила кулаками по слою льда, продолжая брыкаться и погружаясь все глубже, а затем снова выныривая. Это было бесполезно. В любой момент я могла сделать вдох. Сердцебиение отдавалось у меня в ушах, и каждый удар моего кулака по льду был слабее предыдущего. У меня кончились слезы, и у меня кончилось время. Мои легкие горели, и я изо всех сил боролась с неизбежным. Но я уже проиграла эту битву. Темнота колола по краям моего зрения. И... Я сделала вдох.